С той минуты, как Барбара поставила свою подпись под согласием на сотрудничество с имперской внешней разведкой, события понеслись вскачь. Уже через стандартные полчаса ее запихнули в катер и отправили непонятно куда. Только выбравшись на пластобетон летного поля, после двухнедельного болтания в объеме, она, оглядевшись, успела понять, что оказалась на территории империи. Надпись «Кириллицей» на диспетчерской вышке помогла ей определиться. Но долго рассуждать ей не дали. К катеру подлетел пассажирский флайер, и два суровых сопровождающих бесцеремонно запихнули девушку в салон машины, не обращая внимания на ее возмущенное брыкание. Судя по тому, как ловко это было проделано, подобные перемещения им были не в новинку. Еще через час стремительной гонки по транспортным магистралям ее выдернули из машины и чуть не бегом погнали по коридорам какого-то здания. Барбара ожидала, что ее запрут в камере, но вместо этого оказалась в очередном кабинете. Одетая в белый халат женщина жестом пригласила конвоирам остаться у входа и, повернувшись к девушке, коротко приказала: «Раздевайтесь». «Душевая кабина там, примите душ. И на обследование. А эти так и будут на меня пялиться?» Для проверки решила возмутиться Барбара. «Считайте их предметами обстановки. У вас десять минут, время пошло». Не меняясь в лице и все тем же ровным, без единой эмоции голосом, ответила медик. Барбара, всегда негативно относившаяся к различного рода приказам, Окинула крепкую фигуру медика задумчивым взглядом и чуть качнулась с носка на пятку. Заметив ее жест, женщина одним плавным движением сложила пальцы рук в драконий клюв и едва заметно усмехнувшись уголками красиво очерченных губ тихо предупредила: «Не советую». Изувечу, как бог черепаху». Возмущенно фыркнув, Барбара развернулась. и, демонстративно покачивая бедрами, направилась в угол, где находилась душевая. Только теперь до нее начало доходить, что вся ее подготовка, по сравнению с окружением, в которое она попала, не стоила и ломаного гроша. Это были профессионалы с большой буквы, и шансов справиться с кем-то из них у нее не было. Ни одного. Это она поняла, что... Как следует, рассмотрев пальцы медика, изящные, ухоженные, но в то же время сильные, с явно выраженными мозолями на ударных поверхностях. Человек, учивший ее драться, приучил девушку обращать внимание на подобные мелочи, которые и выдавали настоящего бойца с головой. В ее жизни подобные знания частенько спасали не только физиономию, но и жизнь. Скинув легкое платье, девушка из чистого хулиганства принялась медленно, сексуально снимать трусики, выгибая спину, словно кошка, и оглядываясь на охранников через плечо. Но вместо обильного слюноотделения у бойцов получила увесистый пинок по филейной части от медика. Та, заметив ее выхотку, бесшумно подобралась к барбаре со стороны стены, когда та отвлеклась на охранников. И приложившись к ягодицам девушки, с легкой угрозой проворчала: "Продолжишь тянуть время, отправлю в карцер. Там будешь дроидов соблазнять." Моментально сообразив, что шутки закончились, Барбара мрачно вздохнула и демонстративно потирая пострадавшую часть тела, отправилась в душ. Быстро ополоснувшись, она понежилась под горячими струями сушилки. И, выйдя из кабины, вопросительно посмотрела на медика. Окинув девушку оценивающим взглядом, женщина одобрительно кивнула и жестом указав на автодиагност, коротко скомандовала. «Ложись!» Барбара покорно устроилась на жестких пластиковых валиках диагностической капсулы и покосилась на врача. Последнее, что она запомнила, была опускающаяся крышка капсулы. В себя она пришла от увесистых похлопываний по физиономии. Открыв глаза, девушка увидела перед собой знакомое лицо медика и, вздохнув, угрюмо проворчала. «Опять вы!» «Хоть бы раз для разнообразия появилась приятная мужская физиономия!» «Переживешь, не королева!» буркнула в ответ медик, жестом приказывая ей вылезать. Выбравшись из капсулы, Барбара покорно выполнила несколько упражнений на координацию, после чего ее погнали к очередной капсуле. На этот раз медицинской. Удивленно посмотрев на аппарат, девушка развернулась к медику и, уперев кулакки в бедра, решительно потребовала: "На кой черт мне нужно лезть в медицинский бокс? Что со мной не так? Отвечайте! Все с тобой так. Отдан приказ." На твое ускоренное обучение. А делать это лучше всего в медицинском боксе. Можно и просто под гипнофоном, но это дольше. Устала пояснила доктор. И чему меня будут учить? Удивилась девушка. Тебе будет внедрен комплекс знаний, необходимых для выполнения задания. Подробно тебе все расскажут, когда начнешь проходить практику. А поесть? Продолжала вредничать девчонка. «Во время обучения получишь», — отмахнулась медик. «Лезь, а то точно взгрею». Достала уже своей болтовней. Вздохнув, Барбара с преувеличенно огорченным видом забралась в капсулу, и прозрачная крышка с тихим шипением закрылась. На этот раз она очнулась без похлопываний по физиономии. Выбравшись из капсулы, Барбара с удовольствием потянулась, разминая слегка затекшее тело, и, оглянувшись на задумчиво просматривающую данные женщину медика, спросила: "Ну что, получилось? Должно." Решительно кивнул Лота. "Умственные показатели у тебя на высоте, сто сорок три единицы, так что, если перестанешь дурить и начнешь учиться, все будет отлично." «Кстати, диагност обнаружил у тебя небольшие спайки на семенных трубах». «И что? Чем это мне грозит?» — насторожилась Барбара. «Уже ничем. Это вполне могло развиться в бесплодии. Но я одновременно с обучением запустила программу устранения аномалий. Так что детей ты иметь можешь. Что называется, фирма гарантирует», — улыбнулась врач. Спасибо, помолчав и переварив информацию, поблагодарила Барбара. На этот раз в ее голосе не было ни грана насмешки или иронии. Она действительно была благодарна этой странной суровой женщине за реальную возможность когда-нибудь иметь собственных детей, несмотря на всю свою браваду. Девушка все чаще ловила себя на том, что рассматривает мужчин. Не с позиции отлично провести ночь, а с позиции, каким бы он стал отцом. Здоровое женское начало брало свое, и Барбара даже не пыталась этому сопротивляться. Чуть улыбнувшись в ответ, медик кивнула, принимая ее благодарность, и жестом указав в угол, где находилась душевая, скомандовала: «Приводи себя в порядок, одевайся, хватит тут голушом скакать». «Через двадцать минут обед, а потом тобой займутся другие». «Хм, сходу в бой!» — усмехнулась девчонка. «Работа никогда не кончается», — философски ответила врач, пожав плечами. Вздохнув, девушка отправилась в душевую. Высушив волосы, она подобрала со стула выданную ей одежду и, встряхнув за плечи комбинезон из какой-то натуральной ткани, удивленно покосилась на медика. Что-то не так? Не поняла та. В содружестве американской конституции одежда из такой ткани считается писком моды и стоит бешенных денег. А у вас это рабочая одежда? покрутила головой Барбара, не веря собственным глазам. У многих обучаемых возникает аллергия на синтетические ткани. Поэтому одна из имперских аграрных планет. ориентирована на выращивание сырья для изготовления натуральных тканей. Правительство приняло решение об уменьшении процента синтетики в повседневном пользовании, — пояснила медик. Так что надевай и не впадай в панику. Высчитывать его стоимость из твоего жалования никто не будет. — А можно я его потом себе заберу? — неожиданно спросила Барбара. — Зачем? Это же одноразовая одежда, — удивилась медик. Я же говорю, за пределами империи это очень дорогая вещь. Да и цвет мне к лицу. Кокетливо улыбнулась девушка. Тут юная Аторва была абсолютно права. Небесно-голубой цвет очень гармонировал с цветом ее глаз и волос. Тихо рассмеявшись, медик покачала головой и, махнув рукой, сказала: "Забирай, а если по результатам тестов окажешься в первой пятерке обучаемых". Я тебе еще три таких подарю. Шутите! Растерянно охнула Барбара. Слово даю. Гордо выпрямившись, пообещал медик. Договаривались? Быстро согласилась девушка, торопясь закрепить достигнутый успех. Их разговор прервал мужчина в темно-синей форме охранника. Войдя в лабораторию, он вопросительно посмотрел на медика, и та, видимо, понимая его невысказанный вопрос, решительно сказала: мы закончили, можете уводить. Охранник жестом указал Барбаре на дверь, и девушка лукаво подмигнув медику танцующей походкой вышла в коридор. Шедший на полшага позади и слева от нее охранник то и дело указывал нужный поворот. Пару раз девушка попыталась вывести его на разговор, но ничего не вышло. Добравшись таким образом до нужной двери. Охранник коротко скомандовал: «Ждите», и, постучавшись, исчез в помещении. Что находилось за этой дверью, Барбара не знала, так что любопытство ее разыгралось не на шутку. Но пытаться лезть куда-то без спроса в этом заведении она не рискнула. Спустя несколько минут охранник вышел в коридор и, придержав дверь, кивком головы пригласил ее войти. Быстро проскользнув в проем, Барбара с интересом огляделась и разочарованно фыркнула. Это был обычный, ничем не примечательный кабинет. Стол, пара стульев, монитор компьютера на столе и серая, незапоминающаяся личность у стола. Охранник закрыл дверь, а личность, с интересом оглядев девушку, негромко произнесла. — Присаживайтесь. Разговор у нас будет долгим. А разве вы еще не все обо мне знаете? Ехидно поинтересовалась Барбара. Всю знает только Господь Бог, а мы знаем ровно столько, сколько нам нужно. Усмехнулся в ответ мужчина. Почему вы не попытались самостоятельно выяснить, куда вас привели? Вам это было не интересно? Я похоже на дуру? Сварливо спросила девушка. «Хм, вроде нет», — усмехнулся мужчина. «Тогда и говорить не о чем», — пожала плечами Барбара. «И все-таки я вынужден настаивать на ответе», — не отступил мужчина. «Я уже поняла, куда попало, и что лишние телодвижения могут привести к неприятным последствиям», — четко сформулировала ответ девушка. «То есть вы побоялись оказаться наказанной?» Уточнил мужчина. Можно сказать и так. Нехотя вздохнула Барбара. Вам здесь кто-то угрожал, применял физическое воздействие? Не унимался мужик. Нет. Но мне ясно дали понять, что лучше не делать того, что я делала раньше. Кто это был? Когда? Быстро спросил мужчина. Генерал. Когда делал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. С откровенным ехидством ответила девушка. Мужик замолчал, глядя на нее непонятным взглядом. — Чего завис? — продолжала ехидничать Аторва. — Сообразил, что с этим человеком тебе не тягаться? — Хм. Похоже, генерал Волков со скуки решил взять на себя мои обязанности. Неожиданно усмехнулся мужчина, откидываясь на спинку стула. — В каком смысле? Растерялась Барбара. Вводить вас в курс порядка обучения, порядка проведения операции и запугивать, поясняя, что можно делать, а что нельзя, это моя работа. Но, судя по всему, генерал сумел донести до вас главное: здесь, в этом центре, любая попытка повести себя неправильно будет чревата для вас суровыми последствиями. И учтите, что любое ваше перемещение мы отслеживаем. в режиме реального времени. Криво усмехнувшись, сказал мужчина, разворачивая к Барбаре экран монитора. Ткнув пальцем в пульсирующую на интерактивной карте центра точку, он откинулся на спинку стола и, вздохнув, добавил. «Это сигнал маячка. Он имплантирован вам в тело. Кстати, не советую пытаться извлечь его. Без специального оборудования это закончится вашей смертью». «Хм, даже так, мрачно хмыкнула девушка. Именно так, я не шучу. Устало кивнул мужчина. Вы не являетесь гражданином империи. Привлеченные к нашей службе, можно сказать, случайно и насильно, так что от вас можно ожидать любой глупости. А значит, мы должны сделать все, чтобы избавить нашего агента от случайного раскрытия. Его жизнь для нашей службы гораздо важнее вашей, впрочем, как и для империи. Значит, я не ошиблась? Угрюмо кивнула Барбара. Я для вас только расходный материал, одноразовый инструмент, не более. Не все так мрачно, покачал головой мужчина. Если вы будете вести себя правильно и операция пройдет нормально, то все, что вам было обещано, исполнится. «Наша служба не разбрасывается кадрами, даже случайными. Но, повторюсь еще раз, все будет зависеть от вас. Точнее, от вашего поведения». «А что не так с моим поведением?» — не поняла Барбара. «Вы постоянно пытаетесь спровоцировать персонал центра на конфликт». «Зачем вам это нужно?» — помолчав, спросил мужчина. «Пытаюсь понять. Что за люди передо мной?» Пожала плечами Барбара. Не мне вам рассказывать, что если человека вывести из себя, он раскрывается и показывает свою истинную сущность. Изучали основы психологии? С интересом спросил мужчина. Жизнь научила. Грустно вздохнула девушка. Да искушновато у вас тут. Вот и развлекаясь, как умею. Смотрите. Чтобы подобные развлечения не закончились для вас наказанием, усмехнулся инструктор. Что в карцер посадите? Не смогла промолчать девчонка. Нет, отдам вместо куклы девушкам из группы силовой поддержки. Что значит кукла? Насторожилась девчонка. Живой мешок для битья. Обычно больше двух кругов никто не выдерживает. ответил мужик равнодушно, пожав плечами. А подробнее можно? Вас выставляют против бойца и дают ему три минуты, чтобы сделать из вас отбивную. Получится? Хорошо. Нет? Через минуту выведут другого. Каждая схватка называется круг. Так вот, три круга на моей памяти выдержал только один человек. Все остальные заканчивались на втором круге. Если вы вообще добирались до него, сурово, помолчав, проворчала Барбара. А агентов не жалко? А на кой черт нам нужен агент, неспособный пережить банальную драку? Ответил мужик вопросом на вопрос, откинувшись на спинку стола, Барбара крепко задумалась. Передав свою добычу парням из отдела подготовки? Генерал Волков отправился на доклад к начальнику СВР. Паскудив в приемной четверть часа, он получил разрешение и вошел в кабинет графа. Остановившись на пороге, генерал привычно принял уставную стойку и уже собрался было доложить об успешном проведении операции, когда граф, махнув рукой, устало произнес: "Волков, присядь и дай с мыслями собраться". Что-то случилось, ваше сиятельство. Осторожно осведомился Волков, неожидавший такой команды. Да как тебе сказать, чтобы не обидеть? Не весело пошутил граф. Вот вернулся с доклада на высочайшее имя и теперь пытаясь понять, отругали меня или похвалили. Это как? Растряпался Волков. На твоей фортиле на Марсе шесть. Уже успели пожаловаться, и министр иностранных дел отправился прямиком к его величеству. В общем, за тот погром, что вы учинили в отелях и на улице, нам придется расплачиваться из бюджета службы. А мне было указано, что подобное поведение наших офицеров недостойно имперских военных.、А、разве мы уже военные? Не понял генерал.、Хм. Слава богу еще нет. Усмехнулся граф. Это было выражение господина министра. Но、ну、да бог с ним, что взять со штафирки? А сам то, что обо всем этом думаешь, последовал неожиданный вопрос. Если откровенно, то мы все сделали правильно. Прощать нападение на наших граждан нельзя. Жестко отрезал Волков. И не важно, что это за люди и в чем они виноваты. Есть давно отработанный порядок действий. Если наш гражданин нарушил закон, то местные власти должны действовать по международным правилам. А если нападение было организовано бандитами, то тут вообще говорить не о чем. Империя обязана защищать своих граждан, а значит должна делать это без оглядки на любые припомны. Тем более, что в таких случаях местные не особо шевелятся. В конце концов, мы вполне можем устроить небольшой информационный вброс о том, что данную планету посещать нашим туристам не рекомендуется ввиду сложной криминальной обстановки. Так что я считаю, что все было сделано правильно.、Хм. Ну, я приблизительно так и ответил, усмехнулся граф. А теперь откровенно. Тебе действительно нужно было устраивать весь этот террорам? Пришлось, вздохнул генерал. Я ведь сначала решил, что нападение было не просто на меня, как на обитателя отеля, а на меня как на генерала. Тем более, что нападавшие прихватили мой служебный коммуникатор. Одного этого достаточно, чтобы поставить на уши не то, что планету, а всю звездную систему. Я так и предполагал. По барабане в пальцами по столу проворчал граф. Ладно, черт с ним, выкрутимся. Откровенно говоря, все эта история императора здорово нас смешила. Взвод охраны посольства всю планету в позу удивленного тушканчика поставил. А что за девица ты приволок? Она и организовала то нападение. Вздохнул Волков. И ты решил заставить ее отработать беспокойство? Иронично улыбнулся граф. Ну где-то так. Кивнул генерал, почесывая затылки. Ну не темнее, а? Арассмеялся граф, добавив в голос восточного акцента. Лесов согласился помочь нам, и мне нужен связной, которого ни коим образом не свяжут с нашей службой. Думаешь, она будет ходить на поводке? Задумчиво поинтересовался глава СВР. А куда она денется? Предварительный разговор я провел и могу сказать сразу: наивная провинциалка. Наслышалась ужасов про наши методы и после поимки сама себя так запугала, что мне даже особо стараться не пришлось. Катаргой пригрозил, она и потекла, как мороженое на солнышке. Ну, а дальше уже наши спецы разберутся. Не боишься, что она нашего парня сдаст? Что называется, из чувства собственной гадости. Не рискнет, — подумав, покачал головой генерал. Маяк ей уже имплантировали, так что осталось дождаться какой-нибудь выходки, чтобы показать все его возможности. После демонстрации шелковый станет. Маяк с шокером? Конечно. Иначе вышкалить ее будет сложно. Девка упрямая и далеко не глупая. Образования и социальных знаний не хватает, ввиду провинциального происхождения и проживания в захолустье, но головой пользоваться умеет. Вживление подобных маяков стало регулярной процедурой для полевых агентов после пары попыток предательства. Преобразование тепловой энергии человеческого тела в электрическую позволило решить проблему аккумуляторов. Сами маяки выпускались нескольких видов: просто сам маяк, отвечающий на вызов на плавающие частотей волнах, неиспользуемых ни в одной системе общения, маяк с шокером, позволяющий быстро и без последствий отключить вышедшего из повиновения человека, и маяк. Благодаря которому можно было уничтожить предателя. Что мы о ней вообще знаем? Задумчиво спросил граф. Девка, молодая, нахальная, достаточно умная, родилась на захолустной планете. Когда вошла в возраст и разум поняла, что имеет возможность крутить такими же провинциалами при помощи своей внешности, чему начала пользоваться. В итоге нашла парня с такими же криминальными наклонностями, и они вдвоем принялись грабить постояльцев отелей. Сменили две планеты и попались нам. Работали всегда на периферии, отсюда и незнание реалий жизни на центральных планетах. Сумела сообразить, что там давно уже все поделено, и залетных гастролеров никто терпеть не станет. Это в двух словах. Быстро доложил генерал. На полиграфии ее уже гоняли. Оставил это специалистам. Что планируешь ей поручить? Только связь. В силовой акции? Или в чем-то более серьезном ее использовать нельзя? Почему? Нет подготовки. А главное не хватает образования, чтобы сделать из нее нормального полевого агента. одноразовый материал, но для мелких поручений использовать вполне можно, особенно если она войдет во вкус. Это ты о чем? Жалование, гражданство, чистые документы, свободные деньги при проведении операции. Девчонка склонна к красивой жизни, а главное склад характера авантюрный. Это надо использовать. «А в каком качестве ты собираешься использовать ее в этой операции? Я имею в виду, под каким соусом будешь ее подводить к парню. Определим место, где он окажется, и попробуем воткнуть ее в список бойцов охраны груза». Помолчав, ответил Волков. «Почему именно охранник?» «Она мечтала служить в армии. Даже готовилась к этому. Вот и поможем ей приблизиться к мечте». «Думаешь, охрана будет нужна?» «Торговцы часто нанимают охрану, когда везут грузы на границу обитаемой галактики. Так что ничего странного в этом не будет. Ну а то, что местный Громила подцепит девчонку на пару дней, вообще никого не удивит. Внешне-то она очень даже...» Генерал сделал паузу, многозначительно прищелкнув пальцами. «Хм!» Седина в бороду без в ребро, рассмеялся в ответ глава СВР. Слышится мужик, пишется мужик и читается мужик, аминь, рассмеялся в ответ генерал. Как он поймет, что это именно наш человек? Думаю, будет лучше, если она сама завяжет знакомство. Чем лучше? Не понял граф. Ну. Точка встречи явно находится вне пределов империи, а там вольность нравов не является чем-то из ряда вон выходящим. К тому же проявление инициативы женщиной будет воспринято как продвинутость с уклоном в равноправие. Вот она и пойдет на контакт первый, а как он узнает, что это именно тот, кто ему нужен? Тебе не кажется, что в этом деле слишком многое притянуто за уши? С сомнением проворчал граф. «Слишком мало времени было на подготовку», — вздохнул генерал. «Да и не планировали мы эту операцию. Вообще». «Ему же предложение сделали, когда я уже на планете был?» «Вот и пришлось все лепить на коленки. В общем-то, там ничего сложного и нет. У него только одно задание». Узнать, как эти гаврики выявили наших агентов. Все, мы же его даже в штат вводить не стали именно для того, чтобы исключить любую связь с нашей службой. И с девчонкой то же самое. Обучим, вышколим и отправим навстречу. Все. Точка. Отработает, получит новые бумаги, немного денег и свободно. Потребуется, выдернем. Как у тебя все просто. возмутился глава СВР. Денег дадим туда, денег дадим сюда, а за бюджет кто отчитываться будет? Вячеслав Сергеевич, ваше сиятельство, развел руками Волков. Ну хоть вы не смешите с этим вопросом. Я ежегодно списываю миллионы за топливо только на свои перелеты с инспекторскими поездками, а тут гроши какие-то. Спишем на представительские расходы. Да ладно, махнул рукой граф. Это я так, ворчу для порядка. Все никак это выступление представителей свободных планет из головы не идет. А что с ним не так? Не понял Волков. Да не были они раньше такими дерзкими. Уж как только наши вояки там не чудили и ничего проглатывали, а тут пару бандючат загребли. И в вой поднялся. Так может повторить, чтобы напомнить, с кем дело имеют. Хищно усмехнулся Волков. Хм, нашей службе только международного скандала не хватает, фыркнул граф. А мы это здесь причем? Есть министерство внешних отношений. Вот пусть они и отписываются, а потом будут на меня Его Величество кляу записать. — зло хмыкнул граф. — Ну, хрен с ними. Собаки лают, а караван идет, — отмахнулся генерал. — Мы свои деньги отрабатываем с лихвой, так что еще посмотрим, кому хуже будет. — Прав. От первого до последнего слова. Тяжело вздохнув, кивнул глава СВР. — Вот и я про то же, — удовлетворенно кивнул генерал. История противостояния двух могущественных структур империи насчитывала не одно десятилетие. Несмотря на плотное сотрудничество чиновники из министерства внешних отношений не упускали случая побольнее укусить разведку, то и дело пытаясь свалить на ее представителей некоторые свои промахи и неудачи. Самим работникам СВР эта борьба была нужна как зайцу стоп-сигнал. частенько отвлекая их от более насущных проблем. Но цивильные шпаки никак не желали успокаиваться, с маниакальным упорством пытаясь доказать, что умеют работать не хуже офицеров разведки. Доходило даже до анекдотичных ситуаций, когда проштрафившиеся чиновники, пытаясь спасти собственные шкуры, выдумывали фантастические истории о несвоевременном вмешательстве офицеров разведки в их дела. Благо, любое действие самих разведчиков строго протоколировалось, и все отчеты своевременно выкладывались на стол лично его императорскому величеству. Так что после изучения всех данных император быстро ставил взорвавшихся чинуш на место. Некоторые из них после такого пассажа даже отправлялись на периферию, утеряв все звания и ранги. Вспомнив пару таких историй, Волков невольно улыбнулся, на что граф чутко отреагировал, вопросительно выгнув бровь. «Хм, кое-что в памяти всплыло!» Усмехнувшись уголками губ, ответил генерал на невысказанный вопрос. «Да уж, хорошо, что не пришлось напоминать на докладе обо всех этих выходках», устало кивнул граф. Я только одного не могу понять: почему при всех современных средствах воздействия на сознание и подсознание человека мы не можем воспользоваться штатными агентами? Ведь ее не будут проверять. Она всего лишь связной. Мы обожглись три раза. Как они проверяют вновь прибывших, нам неизвестно. Поэтому я хочу исключить любую случайность. Это может быть опасно для парня. А как он отреагирует на такой провал, я даже предсказать не берусь. Зверь тот еще. Устанем двухсотых считать. Считаешь, что он настолько опасен? Насторожился граф. Откровенно говоря, уровень его опасности я даже предсказать не пытаюсь, особенно учитывая то, через что ему пришлось пройти им. Медленно с расстановкой проговорил генерал. Как сказал представитель Смежников, вырастили монстра, которого теперь сами боятся. Он вообще управляем? Задумчиво поинтересовался граф. Самое интересное, что с первого момента он производил впечатление спокойного, уверенного в себе и абсолютно уравновешенного человека. Да, насторожен, внимателен. «Склонен во всем видеть второе дно, но, учитывая его прошлое, это понятно, но он адекватен. Признаюсь, я даже специально слегка опровоцировал его, чтобы лучше понять, но все прошло спокойно. Ну, по крайней мере, не монстр, упивающийся кровью», — вздохнул граф. «Я чего-то не знаю», — насторожился Волков. которого удивили эти расспросы. Соседи очень интересуются результатами твоих переговоров. Помолчав, тихо ответил глава СВР. С чего это вдруг? Не понял генерал. У меня сложилось стойкое убеждение, что они решили перетянуть его на свою сторону. Интересно, чего они там курили, если До такого додумались? Растерянно проворчал генерал. Или совсем мозги пропили? Не понимает, что после всего, что было, с ними он работать не станет. Даже по приказу? Быстро спросил граф. Даже по приказу? Уверенно кивнул генерал. С его теперьшними возможностями и финансами он запросто может плюнуть на все приказы и уйти на покой. Кажется, ты, Иван Матвеевич, сам мне твердил про авантурный склад характера, а тут вдруг плюнет. Это наша служба для него авантюра, а вот его взаимоотношения с армией отдельная песня. К тому же его нет в штате. Развел руками генерал. А вообще странно это все. То убрать пытаются, а то вдруг привлечь решили. Не нравятся мне такие пляски с бубнами. Думаешь, я от них в восторге? Иронично поинтересовался граф. У самого уже мозг за мозг у заходит от всех этих странностей. Такое впечатление складывается, что этот парень неприятности к себе просто притягивает, словно магнит. Среди наемников бы то и другое мнение. Вздохнул Волков. Есть данные? Немного. Их отряд отправился к поиску астероидов, охранять шахтеров. Вот мои ребята там с ними и пообщались. Ладно, хрен с ним, пусть работает, а дальше план война покажет. Устало подвел итог разговору глава СВР.